— Я вам сочувствую, капитал-лейтенант, и всей душой с вами, но с этими каналиями совладеть не могу, — откровенно заявил он при следующей встрече. — Вот ежели бы вас поддержал Александр Сергеевич. — А что, — встрепенулся он, — обратитесь действительно к князю Меньшикову. Ночь просидел Геннадий Иванович со своим ревизором, сочиняя представление начальнику главного морского штаба, князю Меньшикову, с перечнем всех мер, необходимых для скорого и качественного приема и сдачи грузов, в том числе и обоснований для штрафов. Меньшиков предложение моряков поддержал и на представление Невельского наложил резолюцию в точности исполнять немедленно и все дальнейшие требования командира, клонящийся к скорейшему выходу из Кронштадта транспорта. Это и позволило Байкалу 21 августа в 5 часов утра сняться с якоря с малого кронштадтского рейда. Солнце стояло прямо над головой. В тени парусов матросы вспоминали о том, как в прошлом году, а корот 30 октября, когда они, как и сегодня, пересекали экватор, только тогда транспорт подошел к нему с севера, а сейчас с юга, объявился на Байкале самарскую царь Нептун шумной свитой. Доверчивый матрос второй статьи Попов, привыкнув за плавание, что главный на корабле их капитан-лейтенант, Очень удивился, когда Нептун начал грозно допрашивать Невельского. Откуда идет корабль, да куда, а потом расшумелся. Сон, мол, его потревожили. «Чего это он?» — спрашивал Попов у дружков своих, тоже матросов, Горбунова и Лебедева. «А ты, Пашка, у тезки своего спроси», — подсказал Горбунов. Тезка и матросы называли однофамильца Попова, подпоручика флотских штурманов, Льва Лебедева. Александровича. «Придумай, что же!» — возмутился Попов. «Что это я к его благородию с таким делом полезу?» На палубе же началось совсем невообразимое. В группе матросов, который сидел Попов, направился один из свитой Нептуна, весь зеленый с хвостом, а в руке у него ведро брезентовое с водой. «Кто это?» — ничего не подозревая, спросил Попов. «Тритон — это деревня!» — разъяснил Боцман Иван Иванович, уже бывший в кругосветной плавании. И тут Тритон опорожнил свое ведро прямо на голову Попова. Остальные, кто появился вместе с Нептуном, будто ждали этого и тоже накинулись на матросов, особенно на новичков, обливая их забортной водой. Тогда Попов так и не понял, что существует такой шутливый обычай, посвящение в кругосветные мореплаватели. И сейчас, когда ему говорили, что все делалось для веселья, возмущался. — А если я тебе сию минуту бодейку воды на башку опрокину, очень ты развеселишься. Восьмой месяц находился Байкал в плавании. Командир транспорта увлек своим нетерпением и остальных офицеров, и они считали дни, потерянные за штормов и безветрия. Подпоручик флотских штурманов Попов писал из Копенгагена в Санкт-Петербург своей невести «Считаю месяцы до нашей встречи, и спешка нашего командира совпадает с моим нетерпением». В Кронштадте при приемке грузов и подготовке к отплытию во время учения со вновь набранной командой он сам не спал и нас не подпускал к койке. Тогда ты меня могла не узнать, так твой лев осунулся. Но, наконец, отслужив молебен, подняли якоря. Я смотрел, как пароход и Жора вытягивают нас к Толбухину, и думал... Пусть год уйдет на плавание до Охотска, там мы сдаем Байкал и через Сибирь возвращаемся в столицу. На это положим еще полгода, и тогда, наконец, я смогу обнять тебя уже как жену. И маменька твоя, и твои любимые тетки не будут следить за каждым нашим шагом, не станут будто нечаянно появляться именно там, где мы, пытаясь укрыться от них, сидим, думая, что нас никто не подслушивает и не видит. Но напрасно я размечтался. Уже у острова Сискар нас встретил противный ветер. Вскоре он до того разгулялся, что командир приказал взять три рифа, а в полночь — четыре. И, наконец, укрываясь от шторма, мы стали на якорь за Сискаром, где и отстаивались двое суток. Но и потом судьба не баловала нас, До Копенгагена мы добирались две недели. Хуже некуда. Отправляя это письмо, подпоручик не знал, что, вымотавший команду путь до Копенгагена, работы на палубе в шторм, когда он, попов по своей деятельной натуре, не мог удержаться и помогал матросам затягивать брезентом люки, крепить какие-то тяжести на палубе, а потом вместе с боцманом, видя, что еще недоученные матросы окончательно ошалели от секущего косого ливня, зарифлял паруса. Не знал он, что за всем этим наблюдал Геннадий Иванович и делал свои выводы. Невельской ждал, чтобы зачисленные в команду транспорта показали себя в деле, только после этого командир мысленно вносил проверенного человека в реестр признанных им офицеров. Оставаясь наедине со своими мыслями, Невельской упрекал себя за недоверие к людям, но неописанный реестр вел. С офицерами, еще не попавшими в него, он порой мог быть резок и вообще, кроме официальных разговоров, беседовать с ними избегал. И отношения командира они, безусловно, чувствовали. Единственным, кто до негласного экзамена числился в реестре, был, конечно, Казак, лейтенант Казакевич, прозванный так еще в корпусе по созвучию со своей фамилией. Следующим занесенным в реестр оказался не офицер, а боцман. «Кругом Иван», — говорил он о себе, — поскольку прозывался не только Ивановым, но еще и Иваном Ивановичем. Боцман проявил лучшие свои качества уже в Финском заливе, когда Байкал, только начав плавание, попал в шторм и укрывался от него за островом Сискар. В тот день Боцман умело управлял с неслаженной еще командой, почти не употребляя при этом крепких слов, и тем заслужил доверие командира. Потом на тяжелом пути в Копенгаген пришла очередь отличиться Мичману Грота и штурманам Халезову и Попову. Эдуарда Васильевича Гроте Невельской внес свой реестр без колебаний, а вот подпоручика флотских штурманов Попова и поручика того же корпуса Александра Антоновича Халезова только переступив некий внутренний рубеж. Недолюбливал Геннадий Иванович штурманов, еще со времен учебы в морском корпусе, воспитанники которого не говорили без насмешек о своих свестниках, обучавшихся в кронштадтском штурманском полуэкипаже. В Копенгагене Невельской задержался только на ночь, а утром Байкал уже снялся с якоря и, ловя парусами попутный ветер, взял курс на британский Портсмут. Перед плаванием через океан в Портсмуте требовалось запастись свежей провизией, водой, проверить хронометры, устранить недостатки, замеченные в новом текелаже, да мало ли что еще. Плотники застучали топорами, маляры взялись за кисти. И вновь пошло в ход. Быстрее, еще быстрее. Геннадий Иванович спешил наверстать упущенное из-за непогоды время. А через две недели Байкал уже покинул Англию, вернув из потерянных дней недели полторы-две. Впереди лежал Атлантический океан и Новый Свет. Транспорт держал курс на Рио-де-Жанейро. Зная, что в это время у года мыса Доброй Надежды беснуются штормы, Великой решил идти мимо мыса Горн. Ветры в Атлантике мореплавателям сопутствовали. Требовалось, однако, не только спуститься из северных широт в южное, но и перевалить из восточного полушария в западное, а океан есть океан. Даже офицеров Байкала, не новичков в морских походах, тяготило однообразие. Единственным развлечением за много дней плавания стал кит, увязавшийся за транспортом Привлекали внимание летучие рыбки». А так изо дня в день вода и вода со всех сторон до самого горизонта. И думалось тогда, что океану не будет конца. Такие слова, как «безбрежный», что означало «без берегов», «беспредельный», «безграничный», «бескрайний», поневоле холодили душу. И от этого становилось тревожно. Люди делались раздражительными и все чаще вглядывались вдаль, не покажется ли там полоска земли, остров или хотя бы парус такого же, как и Байкал, океанского странника. Потому-то и согласился Геннадий Иванович устроить встречу с Нептуном. Обряд этот невриско считал чуждым для русского человека. И действительно, кто для того же матроса Попова Нептун? Но представление должно было развеселить команду, отвлечь ее от раздражающей монотонности, ведь завершался месяц плавания транспорта через Атлантический океан, и Геннадий Иванович сказал «Добро проводите».